Эдмонд Гамильтон. Убийство на астероиде. Барджин был больше метеоритным шахтером, чем математиком, но знал достаточно хорошо, что полмиллиона земных долларов будет больше, чем четверть миллиона. И это было то, от чего убивалось его сердце, когда он задержал небольшой космический крейсер у крошечного серого астероида. Тяжёлое лицо Барджина оставалось безразличным, но хитрая усмешка заиграла в его глазах, когда он поглядел на своего партнера. Молодая фигура Стива Холта вытянулась в космическом кресле, и он косился озадаченным хмурым взглядом, когда смотрел на астероидные джунгли, что они пересекали. «Я не понимаю, почему ты хочешь приземлиться на том небольшом астероиде», — выразил недовольство Холт. «Ничего стоящего в его залежах не будет. Зачем нам на несколько долларов больше, когда мы уже заполучили такой большой трофей?» Холт нежно оглянулся назад на тяжелые мешки платины, тантала и других редких металлов в главной каюте. «Неделя монотонных рабочих исследований и горнодобычи на метеоритах пояса». «Мы были сильно удачливы. Этот металл принесет нам по крайней мере полмиллиона». — продолжил Стив Холт, его серые глаза смотрели искренне. — Я хочу вернуться к моей семье с хорошими новостями. Почему вместо того, чтобы лететь в космопорт Церы, мы останавливаемся на этом шлаке впереди? — Потому, — ответил Барджан взвешенно, — что на том астероиде может быть больший трофей, чем все, что мы имеем теперь. Холт посмотрел недоверчиво. — На нём... — Да я сомневаюсь, если здесь унция плотного металла. Он больше похож на кусок из алюминиевых составов. — Да, — согласился Барджин. но ты замечаешь его странную, подобно черепу, форму. Есть история, что где-то на таком, имеющем форму черепа астероиде, старый Джон Хаддон закопал награбленное. Стив Холт открыл рот от изумления. — Джон Хадден? Великий космический пират сотню лет назад... Да ведь все говорят, что его сокровища стоят десятки миллионов! Несомненно. И, возможно, в этом небольшом шлаке он где-то спрятал его, — объявил Барджан. Нам надо посмотреть на это, так или иначе. Он поглядел на своего молодого партнера. Его история прошла. Холт, он был уверен, схавал его ложь. «Приманка из сокровища путала мальчишку», — подумал Барджин со смехом. Небольшой космический крейсер направился к крошечному серому астероиду. Тот имел любопытную, подобную черепу, форму. Это было то, зачем Барджин изобрел историю, которую только что рассказал. Астероид был очень маленький, хотя в действительности не больше, чем метеорит. Несколько сотен футов по перечине». Выхлопы ракет крейсера затихли, когда впереди, в вакууме, якоря судна поймали астрономическое тело и за минуту подтянули. «Этот астероид имеет массу меньше, чем даже наше судно!» — усмехнулся Стив Холт. «Но если награбленная Хадсона похоронена здесь, да вкус сокровища укусил его быстро и глубоко!» Юноша заторопился, чтобы выйти и искать. Затем двое напялили скафандры, взяли свои стальные изыскательные кайла и протиснулись через воздушный шлюз. Намагниченные ботинки скафандров были бесполезными на этом немного пепельном мире суперлегкого вещества. Под ними лежал украшенный драгоценными небесными камнями пояс звезд. Они заозирались. «Может, Хатсон оставил какую-то метку?» Донесся через передатчик скафандра нетерпеливый голос Холта. Вон! закричал Барджин, указывая рукой на соседний горб, лежащий на ребой серой поверхности астероида. Холт нетерпеливо повернулся, чтобы посмотреть. Это был шанс Барджина, и он воспользовался им. Он поднял свое стальное кайло и с потрясающим размахом ударил острой частью в заднюю часть партнера. вонзив глубоко в его тело. Поражённый Стив Холт пьяно обернулся вокруг, пытаясь дотянуться до спины. В этот ужасный момент он посмотрел на Барджина, его лицо исказилось в гласитовом шлеме. «Почему?» — выдохнул Холт. Он резко упал вперед, растянувшись на изъеденной серой поверхности астероида напротив борта небольшого космического крейсера. «Это сделано для него!» пробормотал Барджан, трудно дыша. Тишина крошечного астероида внезапно стала усиленной. Смущаясь мертвеца, Барджан резко осознал, что остался один с большим количеством наблюдающих глазами звезд. «Черт, я теперь не стану перевозбужденным», — сказал он себе непосредственно. Это было лучшим способом сделать так, на каком-то небольшом астероиде, где никто никогда не приземлится, чтобы найти его тело. Если я сделал бы это в космосе и выбросил его тело, то, возможно, плавая, оно могло быть найдено. Но этот путь... Он вернулся на крейсер, захлопнул, закрывая тяжелую дверь, и снял скафандр. пристально поглядел горящими глазами на тяжелые мешки металла. «Скоро я получу полмиллиона долларов, когда доставлю этот материал в космопорт Церы», — возликовал он. «Я богатый человек, я могу успокоиться, путешествовать по всей системе в роскоши, ликер, женщины!» Он запустил ракетные двигатели и взлетел с выхлопом огня. Он устал после недель трудной горной добычи на метеоритах и от реакции на убийство, которое он только что совершил. Хорошо, что было недалеко от Церы, большого астероида, который был местом встреч метеоритных шахтеров и оплотом цивилизации системы и закона. Он установил автоматический космический пилот, чтобы тот отвел его на Церу, дабы быть отдохнувшим и готовым обладать своим новым богатством, когда доберется туда». Те часы сон Барджина не был обеспокоен полными раскаяния мечтами, которые последовали. Он лежал, растянувшись в каюте, в то время как автоматический пилот направлял крейсер на Церу. Затем острое гудение противометеоритной защиты пробудило его, но щелчок механического пилота с наладкой курса крейсера, избегающего преграды, успокоили Барджина, и он провалился в сон. Когда длительное гудение, наконец, пробудило его, Он посмотрел в носовое окно и увидел впереди Церу. Барджин взял управление на себя и направил крейсер вниз с планированием на раскинувшийся космопорт, который был загроможден офисами и другими зданиями. Он увидел людей, бежавших к его судну. «Хотите узнать, какую удачу мы поимели?» — захихикал он. «Подождите, пока не увидите мешки». Когда он с усилием открыл дверь в бледно-золотой солнечный свет и тонкий воздух церы, офицер планетной полиции оказался перед ним. «Ну что ж вы богаты на сей раз, Барджан?» — спросил офицер, записывая в блокнот время прибытия судна. «Мы?» — вскричал Барджан. «По крайней мере, полмиллиона в металле!» Затем его лицо успокоилось. «Но Стив Холт, мой партнер, он погиб в результате несчастного случая». «На большом астероиде мы рыли руду, и его сокрушила опавшая скала. Я похоронил его там, бедный Стив». «Это точно?» — спросил человек из планетной полиции. «Тогда как вы объясните это, Барджан? Это ваше Кайло, не так ли?» И он указал вниз на грунт около судна. Там лежало тело Стива Холта, и Кайло все еще высовывалось из его спины». Барджин посмотрел и услышал рев в своих ушах. Ужасная действительность его собственной глупости промчалась через него. Да, он оставил тело Стива на астероиде. Но поскольку, как заметил Стив, тот крошечный астероид имел массу меньше, чем крейсер, то когда крейсер полетел прочь, тело Стива было привлечено к более тяжелой из этих двух масс — массе корабля вместо астероида. Согласно закону гравитационной притяженности, тело прицепилось к его крейсеру и принеслось к Цере, в то время, когда он спал, ничего не подозревая. Оно опустилось с ним в эту область космопорта, когда он приземлился. И оно лежит теперь в бледном солнечном свете, с мертвыми глазами, глядя на Барджина со стеклянным триумфом.